Глава 13. Чеславия Асланцев «Ну и что с того? Хоктолень все равно способен сражаться один против троих». «Ага, Хоктолень один из сильнейших бойцов нашей Академии. А на этих троих даже смотреть больно!» Кое-кто совсем не увидел угрозы в произошедшем, но у самого Хоктолиня что-то сжалось в груди. Все его внимание было сосредоточено на пань-пасы, масса такаши и аут он совершенно не боялся». Но тут вдруг Аотзе передала свой иммунитет тяжелому меху. Это было очень неожиданно. Теперь понятно, почему они все-таки решились на эту авантюру. Хок убрал свой щит, резко ушел в сторону, избегая столкновения с остальным зверем, и приготовился совершить пространственное перемещение. Лучше отступить и подождать более удобного случая для нападения. Однако же Масса Такаши не только не погиб, но и продолжил вести себя так, будто ему плевать, уничтожит его или нет. Прервав свой рывок, он прыгнул в сторону Призрака Пустоты, упал и вцепился руками в его ногу. В следующую секунду раздался хлопок, и все поняли, что Призраку Пустоты не удалось совершить телепортацию. «Его лишили способа отступления! хок -линь в большой опасности!» «Что ж, теперь мы воочию видим, что межпространственные скачки Призрака Пустоты и способность к перемещениям Джан Шаня отличаются кардинальным образом». В словах Катта явно слышалась похвала в адрес разведчика Саламандр. В этот момент на губах Джан Шаня показалась упендрёжная ухмылка. Ну еще бы. Со способностью вашего покорного братишки ничто не может сравниться. Это нельзя даже сравнивать с какой-то ерундой, встроенной в мех. Тем не менее, сейчас всем было не до него. В этот момент наступала кульминация сражения. Стальной зверь, не щадя своих сил, держался за ногу меха Линия. Убежать с повисшим на тебе танком попросту нереально. Совершить скачок тоже. Обежавший к нему на помощь рыцарями, часть щита и розы было еще далеко, даже дальше, чем карающий ангел Паньпасы. В то же время Аутзеве уже готовилась к атаке. Дело плохо, но точно ли? Хо, кто ли не смехнулся? Придумали они все здорово, но он же еще даже не показал свои настоящие силы. К тому же, неужели они могли подумать, что он не заметит исчезновения защитного ореола вокруг стального зверя? Вух! Корпус призрака пустоты запылал огнем. Огненный щит вновь активировался, и стальной зверь тут же раскалился до красна. Маса Такаши даже не успел никак среагировать, как мир перед его глазами сменился темнотой. Если бы это был настоящий бой, он бы попросту сварился в своей кабине. Дерево лишь подпитывает огонь... Что бы там ни произошло в прошлом, Хогталинь остался самим собой, и какой-то там масса такаши ему неровня. Готовясь принять удар out the way, Асланец не сделал ни шагу назад. Казалось ему вообще плевать на повисший на нем труп стального зверя. Он просто достал меч и бам-бам-бам! Он заблокировал все атаки посланника небес. Проникающий эффект способности X-девушки делал свое дело. Однако и сама Аудзевы получала от этого урон из-за огненного щита. хок то с трудом сдерживал свой гнев. Чертов понь понь-пасы» с самого начала охотился именно на него. Он знал, что у них нет шансов победить, и решил помешать ему восстановить свою репутацию. хок то сделал глубокий вдох, огненный щит вдруг исчез и тут же воспламенился в третий раз. Вух! Посланник небес не шелохнулся, Но Аудзави почувствовала привкус крови во рту. Ей не удалось подавить противника, однако и того урона, что он получил, должно быть достаточно. Всем уже было очевидно, что с Аудзэвэй покончено, однако ее посланник вдруг совершенно неожиданно вцепился в обе руки призрака пустоты. «Командир, дело с тобой!» Эта щуплая девушка вдруг оказалась очень крепким и упорным бойцом с несгибаемой волей. Она никогда не опускала руки... Такова сила и характер народа близнецов. Спустя пару мгновений пань-пасы наконец-то прибыл. Рыцарями чаще и розы оставалось совсем немного. Он отбросил в сторону свой щит. «Помочь? Надо помочь!» Хок то олень от ярости. Годунлен уже точно не успеет. И от старых его умений сейчас нет никакого толку. Значит, остается только одно. Идти в банк Бах! От призрака пустоты во все стороны разлетелась огненная волна. Даже имея на себе повисший труп танка и с руками, связанными отчаянной девушкой, хок смог продемонстрировать такую мощь. Посланника небес взрывом отбросило в сторону, и в этот момент хок поднял свой меч высоко над головой. У него ушло полгода, чтобы прийти к этому, и он не собирался позориться перед принцессами. Гудун Лян продолжил бежать. «Надо помочь!» «Надо помочь Леню завершить начатое!» А отзывы и масса Такаши уже уничтожены, остался только один. Однако только Лень занес свой меч для удара, как Пань-Пасы его опередил. Бам! Призрак пустоты взорвался от удара лазерного меча, но Пань-Пасы тоже пришлось поплатиться за этот удар. Его лицо побелело, он почувствовал, как будто его начало пожирать пламя, причем пожирать изнутри и ничего с этим не поделать. Хокталин вправду стал сильнее, чем раньше. Горло выходца из Леосфинкса подступил кровяной ком. Тем временем рыцарь Мечащита и Розы уже готовился отомстить за своего командира. «Сдохни!» Гудун Лян был в ярости. Хокталин позвал его на помощь, а он не справился. У зрителей от происходящего едва не полезли на лоб глаза. Слава Императора определенно была фаворитом и доминировала на протяжении всего боя, И никому даже в мыслях прийти не могло, что пань-пасы все-таки доберется до хок таким неожиданным и вполне отчаянным способом. Хоть за это и пришлось заплатить, однако оно точно того стоило. Гуден Лен с негодованием взмахнул лазерным мечом, целись прямо в кабину пилота. В реальном бою от такого удара погибают и пилоты Мех. БАМ! Меч угодил точно в грудь Меха. Все? На этом с командой Звездная Сила покончена? Ведь так? Однако... БАМ! Вдруг откуда-то сбоку показался взмах другого лазерного меча, который пронзил рыцаря Гудунеляна в то же самое место. Ответный смертельный удар. Однако нанести его мог только карающий ангел Пань Пасы. Разве он не получил до этого критические повреждения? «Эй, что за дела?» Лениху и не казалось ошеломлена. Ей никогда особо сильно не заботило, кто кого конкретно уничтожил, Но то, что произошло, точно было ненормальным. Из-за этого она сразу посмотрела на Ван Джена. Обрати внимание, теперь у карающего ангела Пань Пасы не хватает одной руки. Гудун Лян нанёс удар не по самой важной части меха. Способность Икс Пань Пасы в некотором роде дает ему возможность создавать энергетические иллюзии. Что-то вроде голограмм. В то же время он умеет материализовать свои творения. Благодаря этому и ценой руки он сумел обвести Гудун Ляна вокруг пальца. Ван Жэн не удержался от похвалы в адрес Пань Пасы. Можно было даже сказать, что он самый невозмутимый тактик среди них. Вскоре всем стало очевидно, что Пань Пасы таки удалось сдержать необузданную силу элемента огня. Неожиданно он повернулся и бросился к очередной стене. «Сила небесная! Пань Пасы сейчас получит преимущество два на 1! Зрители могли следить за всем происходящим, так что они прекрасно знали, где находится каждый участник этого сражения. Алатеры Цень Яол еще не успели отойти от неудачи Хоктулини, как им прилетело известие о том, что и Лян тоже оказался уничтожен. А им ведь лишь мгновение назад удалось загнать в угол свирепость -ля Сфинкса. Только вот теперь охотники дичь могут поменяться местами. Пока эти двое осознавали, что происходит, Понь Пасы уже пронесся через здание и возник прямо за спиной Цзинья В этот момент Свирепость -ля Сфинкса, который до этого постоянно убегал, вдруг резко развернулся и побежал на своего противника. Самое главное, казалось, что все эти действия были максимально просчитаны. В плане выбора позиции каждый из участников команды Звездная сила» четко следовал инструкциям командира, в руки которого они полностью доверили исход этой битвы. «Тиран не успеет!» – охрипшим голосом выкрикнул Кат. Латер был далековато от своего союзника, и даже ракета сейчас не позволит ему успеть на помощь Дзиньёлу. А у сторонников команды Звездная Сила сердца были готовы повыпрыгивать из груди. Пань Пасы, неужели он хочет победить? Ведь максимум, что он может, это создавать себе и своим людям фору во времени. Но как бы там ни было, каждый боец команды Звездная Сила явно выкладывается на полную в этом бою. Они не отчаялись перед таким противником. Через еще пару секунд с Олом тоже было покончено. Оказаться один на один против Пань-Пасы, имея на хвосте вражеского разведчика, все это могло закончиться только таким исходом. Хотя Пань-Пасы и не считался самым мощным бойцом в дуэлях, однако его способность Икс в совокупности с грамотными действиями также не оставляла обычному сопернику шансов. Тем не менее... Бах! Вух! Тиран Латра под шумок быстро взлетел с помощью своей ракеты и теперь с грохотом начал падать вниз. Команда славы Императора не может проиграть таким образом. Латер не позволил себе прохлаждаться. Допустил он такую ошибку, с его репутацией будет покончено. Достигнув местоположения своего капитана, который только что разобрался со Стингером Асланцев, Эдгар только и успел что-врезаться в него с целью спасения. Только вот сам он уже никак не успевал уйти из-под атаки тирана. Бах! Сверя после Асфинкса попросту разорвала от такого столкновения с Большим Титановым Щитом. Но приземлившийся Латтер отнюдь не собирался останавливаться лишь на этом. Он тут же обратил свой взор на пань -посы. Сложившаяся ситуация уже являлась большим позором для его команды, нельзя позволить звездной силе выиграть. Расстояние до цели было не самым близким, так что тиран метнул свое длинное копье. Еще толком не пришедший в себя после спасения товарищем пань пасы затаил дыхание, потому что среагировать он не успел. Длинное копье пронзило правую ногу карающего ангела и пригвоздило его к тому месту, где он стоял. «Хочешь сбежать? Как бы не так!» Тиран ринулся в атаку, вновь выставив перед собой свой огромный щит, он собирался попросту раздавить своего врага. Но в тот самый момент, когда Латер уже подумал о том, что вся слава достанется именно ему, в него попало выстрел из лазерной винтовки. Его мозг среагировал на это только когда он увидел тьму перед своими глазами. Бах! Тиран взорвался от точного выстрела Кейси. Она знала, на что шла и чем это должно обернуться. Всеми силами защищая командира, девушка открылась своему прямому оппоненту. Бах! Прошло меньше секунды, как ее дозорный тоже взорвался. Расправившись с ним, Бесы тут же повернул винтовку в сторону только что вытащившего копье из своей ноги карающего ангела и открыл огонь одиночными выстрелами. Бам-бам-бам-бам! Земля разрывалась от попадавших в нее снарядов, Пань Пасы уворачивался от выстрелов как мог, но его карающий ангел стал совсем инвалидом, и несколько выстрелов в него все таки попали, отчего его энергетический щит полностью истощился. Тем не менее, ему все таки удалось найти укрытие. До начала этого поединка никто вообще не ожидал никакой интриги. А тут все сложилось таким образом. Даже в Саламандр в прошлом сражении верило больше людей, чем в них. Но пань-пасы смог все перевернуть с ног на голову. Тем не менее, хватит ли его на сотворение еще одного чуда? Карающий ангел выглядел так плохо, что без сомнения даже снайперу не составит труда уничтожить его в ближнем бою. Так что было вполне очевидно, у ясы нет причин для волнения. Пань-пасы мех в беззвучный режим. Вот же упрямец. Уже почти откинулся, а все еще пытается что-то выдумать. В таком режиме мех перестает излучать достаточное количество тепла и звука для своего обнаружения. Тем не менее, против хромовой и однорукого калеки это не должно стать большой проблемой. бэй медленно выдвинулся на поиски пань-пасы. Это было даже немного волнительно. Можно ведь сказать, что он предотвращает катастрофу. Он победит. И принцесса обязательно запомнит его имя. Айна наблюдала за схваткой со спокойным выражением лица, но по глазам ее было видно, что такой уровень боеготовности никуда не годится. Никакой сплоченности, каждый норовит лишь показать сам себя. Слава только ради славы тщеславия! Все это стало разрушительной слабостью их команды. Даже если они одержат победу в этом бою, это можно сказать все равно, что поражение.